Экипаж доставил мистера Коллинза и пять его кузин в Мэритон, и девушки с радостью узнали, что мистер Уикхэм принял предложение их дяди. Когда он вошёл в комнату, Элизабет неожиданно осознала, какой он благородный джентльмен. Он выбрал себе место рядом с Элизабет и через некоторое время, немного стесняясь, задал вопрос о том, давно ли мистер Дарси находится в их краях. Около месяца сказала Элизабет. У него, как я поняла, большое имение в Дербишире. "Да", ответил Уикхэм. "Я был связан с его семейством с раннего детства". Элизабет выглядела удивлённой. "Ещё бы вам не удивляться, мисс Беннет, после того, как вы заметили, как холодно мы с ним встретились вчера". "Правда в том, что между нами нет дружбы". Он показался мне очень неприятным человеком. Его отец был одним из лучших людей на свете и самым лучшим другом, который когда-либо у меня был. Моей профессиональной сферой должна была стать церковь, и я бы уже располагал отличным приходом будь это угодно джентльмену, о котором мы сейчас ведём разговор. Неужели? Да. В своём завещании покойный мистер Дарси предназначал для меня лучший приход, когда в нём освободится место настоятеля. Он был моим крёстным отцом. Он так хотел обеспечить меня всем необходимым. Но приход освободился и достался кому-то другому. "Боже правый!" воскликнула Элизабет. "Как можно было пренебречь волей покойного?" В отношении завещания имелись определённые сомнения. Или же мистер Дарси предпочёл их таковыми считать? Мы с ним очень разные люди, и он меня ненавидит. Он заслуживает публичного осуждения. Рано или поздно он этого дождётся, но не от меня. Пока я помню доброту его отца, я никогда не смогу разоблачить его. Но что его толкнуло на столь жёсткий поступок, спросила она. Зависть? Бросил в ответ Уикхэм: "Мой отец был юристом, но он пренебрёг всем, стремясь оказаться полезным покойному мистеру Дарси, и посвятил свою жизнь заботам о собственности Пемберли. Он был ближайшим другом покойного. Незадолго до смерти моего отца мистер Дарси пообещал позаботиться обо мне. Но его сын из зависти пресекал любую попытку в этом направлении". Я никогда не думала, что мистер Дарси такой ужасный человек. Даже несмотря на то, что изначально не питала к нему особой приязни. Как может быть мистер Бингли в дружеских отношениях с таким человеком? Он наверняка не знает, что представляет из себя мистер Дарси. Во вполне вероятно, если мистер Дарси желает, он умеет понравиться. Но ну и кроме того, он очень добр и внимателен к своей сестре. А что за девушка, его сестра? Почти такая же, как и её брат. Очень-очень высокомерная. Ей 16 лет, и с момента смерти их отца она живёт в Лондоне, где одна дама руководит её образованием. В это время внимание мистера Уикхема привлёк голос мистера Коллинза. который упоминал леди Кэтрин де Бург, свою патронессу. Он спросил у Элизабет, насколько ее родственник близко знаком с семейством де Бург. «Мне неизвестно, каким образом мистер Коллинс был представлен, ей ответила она, но знакомство их непродолжительное. Леди Кэтрин де Бург и леди Энн Дарси были сестрами. В настоящее время леди Кэтрин приходится теткой мистеру Дарси, Они продолжали свою беседу вплоть до наступления ужина, который и положил конец их приватной беседе. А на обратном пути Элизабет не могла думать ни о чём другом, как о мистере Уикхэме и о том, что он ей рассказал.